Глава седьмая. Хамфритош. Простое слово «письмо» заставило сердце забиться чаще. Нет, видимо, волшебство не действовало на чувства. Просто я привыкла и ко многому стала относиться спокойнее. Потому что сейчас я ничего не могла поделать со своим сердцем. В нем поселилась надежда, что письмо именно от генерала, и в нем бы он объяснился. Я кивнула кармянить попросив ее открыть дверь. Но письмо никто так и не передал моей служанке. Я услышала холодный голос мачехи. Как хорошо, что я тут оказалась! С тех пор все письма для агаты показывай мне. Тут уж я не выдержала и подошла к двери, оттеснив кармениту. Ваше Величество, вы не имеете права. Да! прищурилась она обмахиваясь моим письмом как веером. «Если бы рассказывала обо всех пришедших тебе письмах мне, я бы не шла на такой шаг. Как ты могла переписываться с женихом сестры и держать это в тайне. «Азурит не был ее женихом». «Но ты хотела увести его у сестры». «И что ты насочиняла той феи?» Она поговорила с его величеством, и он теперь против счастья рози «Ты хоть понимаешь, что ломаешь жизнь сестре?» «Я не даю ей выйти замуж за расчетливого изменщика, но если она хочет, то, пожалуйста, мешать не буду», — хмыкнула я. Королева прищурилась, раздумывая, правду ли я говорю. Меня всегда раздражало то, что она никогда мне не верит, все время перепроверяет мои слова. «Так что, можете отдать письмо, матушка?» Постаралась я успокоиться. «После того, как прочту», — отрезала она. И после этих слов ушла. Я успела разглядеть только знакомый вензель на конверте в тот момент, когда она поворачивалась. И больше ничего. Я вернулась в комнату, зарычала от бессилия, схватила и бросила подушку. — Мне достать для вас это письмо, моя принцесса? — спросила Карминита. — Нет. Если подумать, мне следует отбросить эти чувства и все забыть. План остается прежний. Я еду в лес. А ты тогда прикрываешь меня, сообщив всем, что я больна. — Я вас одну не оставлю? — решительно сжала кулаки карменита и смело посмотрела мне в глаза. Впервые она шла против моей воли. Хотя, пожалуй, нет. Не впервые. Был случай, когда я не хотела пить лекарства. А еще она не позволила мне залезть на дерево волшебства три года назад. И отказалась от отпуска. Вспомнив эти случаи, я поняла, что не переубежу к Арминиту. Иногда она упрями меня. Так что я позволила ей мне помочь собраться и не пожалела об этом. Мы взяли лошадь и выехали якобы на пикник. Пока главный страж искал нам сопровождающего рыцаря, вышли за ворота, забрались на лошадь и были таковы. Никто просто не ожидал, что я вот так безрассудно покину замок. И нам удалось скрыться в ближайшей деревеньке, а затем сменить одежду и уже почти не волноваться о том, что нас поймают. А дальше я все больше радовалась, что со мной была корменита. Она заботилась о ночлеге в нормальных местах, подсказывала, договаривалась с торговцами и трактирщиками вместо меня. Когда-то я мечтала о таком путешествии, о том, чтобы без надзора матушки посмотреть на деревни и города, танцевать на площади, разделить с кем-то простую пищу. И вот мечта сбывалась, но я не ощущала радости и вообще ничего не чувствовала. Я будто смотрела на все происходящее с нами со стороны. Не переживала о том, что не успеем засветло добраться до города, не реагировала на попытки мужчин, завидевших одиноких девушек, пофлиртовать. Карменита легко выкручивалась, говоря, что нас вот-вот встретит отец или брат, вернувшийся с войны с троллями. Этого хватало. Я прислушивалась к разговорам, надеясь узнать слухи о генерале. Каждый раз говорила себе, что хватит о нем думать, но позже ловила себя на том, что завожу со случайным попутчиком разговор о рододендроне. Но о его невесте не было никаких слухов. Более того, люди не были уверены, что она есть. Это меня успокаивало. Возможно, те дамы ошиблись. В последней деревеньке у границы с лесом Договорилась о том, чтобы приглядели за нашей лошадью. Черту колдовского леса мы пересекли пешком. Люди слишком редко там ходили, а звериные тропки могли быть коварны, и лошадь могла споткнуться и подвернуть ногу. А еще говорили, что люди более устойчивы к магии, которой пропитан весь лес, а вот домашние животные могли начать сходить с ума. Началась самая тяжелая часть пути — идти пешком, и нести на себе вещи. Но тут я выяснила, что мне это давалось легче, чем Кармините. «Может, я понесу вторую сумку?» — предложила я спустя пару часов пешей ходьбы по лесу. «Что вы, ваше высочество, как можно?» — всплеснула она руками. Дорожную сумку ради этого жеста Карминита положила на землю. Я легко подняла сумку и продемонстрировала, что мне ничего не стоит ее держать. — И все равно, ваше высочество. Кормените это совсем не понравилось. — Тогда давай устроим привал, — не стала я спорить. — Я пока не устала, — надулась она и пошла вперед, напрочь игнорируя очевидную усталость. — Моя принцесса, смотрите, впереди домик гномов. Гномы были довольно закрытым народом, но у нашего королевства были хорошие отношения с ними и налаженная торговля так что я решила, что можно спросить у них дорогу и узнать от них подробнее о лесе, и уверенно пошла за карменитой. Дом был необычным. Он находился в холме, заросшем травой, на фоне которой выделялось лишь узкое окошко и дверь. Карменита постучала, но нам никто не открыл. Наверное, никого не было. — Хамфритош! — раздалось позади. Мы обернулись и увидели трех гномов одеты они были по походному, за спиной у них висели рюкзаки, а еще... Зачем-то они держали в руках оружие. «Ох, здравствуйте!» — начала я. «Вы не могли бы...» Но один из гномов меня агрессивно перебил, что-то сказав на своем языке. Я пожалела, что выучила язык кентавров, но и не подумала о гномьем. Меж тем, дружелюбно они настроены не были — Направив на нас клинки, они жестами дали понять, что хотят забрать наши сумки. Карменита замотала головой и прижала свою сумку сильнее. Они угрожающе надвигались, а мы отступали. В груди похолодело от медленно распространяющегося страха. А вдруг им были нужны не только наши вещи? Мы с корменитой очень быстро уперлись спинами в дверь домика гномов. Все, бежать было некуда. Точнее, можно попробовать, но тогда точно придется попрощаться со всеми вещами и запасом еды. Пока я думала, что же делать, острие клинка одного из гномов уже коснулось моей кожи. — А ну стоять! Между деревьев показалась фигура мужчины.